Духи больше ни с кем не захотели говорить. Это было несколько досадно. Наверное, каждый заготовил вопрос кому-нибудь из умерших, великих и безвестных. И еще было удивительно, что мир духов не обратил внимания на красивую пару, сидящую за столом. Соню и доктора Романова. Даже Полина иной раз поглядывала на них с одобрением. Они сидели рука об руку и временами перешептывались, ворковали, как голубки. Между ними была полная идиллия. Когда мир духов замолчал, Полина взяла инициативу на себя. Она выпрямилась над столом, загадочным взором обвела всех присутствующих и объявила. — А теперь любезные гадание на труп. Кто-то из горничных сдавленно вскрикнул. Полина, выдержал эффектную паузу, объяснила. — У меня такое ощущение со вчерашней ночи, будто труп появился в доме. Или вот-вот появится. Вы хотели бы знать, кто, где? — Нет, — сказал в полумраке, испуганно, девичий голосок. — Да, — не очень уверенно проронил швейцар. — Хорошо, — кивнула старая экономка. — Надежда, принеси зеркала. Девушка принесла два зеркала, одно большое и круглое, которое сняла со стены, и маленькое зеркальце карманное. Полина положила большое зеркало посередине стола, отражающей поверхностью вверх. В центре этого зеркала установила горящую свечу. Маленькое зеркальце подняла повыше над свечой, повернула отражающей стороной вниз. Публика так и замерла, зачарованная действиями экономки медиума. Полина заглянула в маленькое зеркало и мгновенно изменилась в лице. «Вижу труп. Лицо мне незнакомо. Но он есть!» Все сидели, затаив дыхание. Никто не проронил ни звука. Полина привстала со стула, заглядывая в зеркальце. Но труп не один. Вижу еще трупы. Только не разберу лиц. Мне незнакомы, кажется. Экономка так и выворачивала шею и захрипела. — Надежда! Надежда! Подай мне очки! Я все увижу сейчас. Девушка метнулась было за очками, но Одинцов ухватил ее за руку и усадил на место, потом задул свечу. Не стоит Полина так пугать людей на ночь. Полина была не на шутку взволнована. При оставшемся верхнем освещении она выглядела хуже, чем обычно. Глаза как бы ввалились, глубокие тени залегли вокруг них. Морщины на лбу, на впалых щеках обозначились вещи. Прибывая еще в некотором трансе, экономка продолжала говорить. Было смутное лицо. Или знакомое, или незнакомое, или несколько лиц. Я уверена, кто-то из сидящих здесь, или у него труп, или он труп. И тут Полина заплакала. Впечатление на присутствующих произвели не столько ее слова, сколько ее слезы. Она плакала и смотрела почему-то на Некрасова. Тому стало не по себе. Он не был ни мистиком, ни просто легковерным человеком, но мог в эту минуту поклясться, что Полина знает всю его подноготную. Не на шутку перепуганная Соня ухватила Александра под столом за руку. Они оба вздохнули с облегчением, когда Полина перевела свой прозорливо-гипнотический взгляд на Одинцова. — Кончай, Полина! — нахмурил брови Одинцов. — Тебя сегодня не туда повело. Экономка перестала плакать. Она не была бы медиумом, если б не оставила за собой последнее слово. Ты, Миша, не можешь говорить громче всех. Они разошлись сразу после одиннадцати. Проводив Соню, Некраса заперся у себя. Пришло время что-то решать с этим трупом. Если не избавиться от него, Полина завтра уже его обнаружит. Все к тому шло. И Александр решил рискнуть положиться на удачу на добрую судьбу на счастливую звезду и прочее прочее взвалить труп на плечо вынести с черного хода и закопать на задворках На стенке гаража некрасов не раз видел пожарный щит там была хорошая лопата авось повезет подождав до полуночи некрасов полез в камин снять труп с крючка было проще чем подвесить но, Возникли проблемы с другим. Тело закоченело уже и никак не хотело сгибаться. Некрасов намочился, пока вытащил труп из камина. Наконец положил тело убийцы на ковер. Трупные пятна уже проявились у киллера на лице, на руках. Некрасов подумал, как капризно и непредсказуемо бывает судьба. Убийца сам оказался в убитых. Залив труп на спину, Александр подошел к двери, прислушался. В коридоре было тихо, насколько это можно было уловить на фоне завываний пилы, доносящихся из подвала. Укрепившись мыслью, что он делает благое дело, Некрасов приоткрыл дверь. В коридоре никого не было. Из ближайших номеров не доносилось ни звука. Конечно же, все уже спали. Александр вышел, мягко прикрыл за собой дверь и, радуясь тому, что ковровая дорожка приглушает его шаги, заторопился в сторону лестницы. Но, увы, тут его постигла неудача. Когда Некрасов был уже на уровне холла, кто-то тихо кашлянул на лестнице. И послышались голоса. Александр оглянулся. Назад бежать было далеко. «Да и пока будешь открывать дверь ключом...» И Некрасов повернул в холл, полный декоративных пальм, фикусов, кактусов. Труп он спрятал за скоплением кадок. Сам укрылся рядом за каким-то кустом. Осторожно выглянул из своего укрытия. В этот момент в коридор вышли с лестницы Полина и Одинцов. Хороша была, конечно, парочка. Они остановились. Полина повертела головой направо-налево, сказала негромко. «Ничего не пойму. Везде пахнет трупом». Одинцов принюхался. «Хоть убей меня, я не чувствую запаха». Полина оскалилась в улыбке. «Я не тот запах имею в виду Миша. Я сама не могу объяснить, что это...» «За запах, но слышу его». «Может, с генералом что-то?» — предположил Одинцов. «Я с вечера не видел генерала». Полина уверенно покачала головой. «Нет, с генералом все в порядке. Он еще нас переживет». «А что же?» «А то!» — Полина повернула голову налево. «Я думаю, что труп в комнате у доктора». Одинцов так и вытаращил глаза. — Да откуда трупу взяться? Никто не пропало. Все в доме на своих местах. — Почем я знаю, откуда взяться трупу? — пожала плечами экономка. — Он есть, это факт. — Хорошо, что ты предлагаешь? — Давай заглянем в комнату его. — К Романову? — удивился Одинцов. Старуха рассмеялась. Он такой же Романов, как ты, Лев Толстой. К тому же его сейчас нет в комнате. А где он? Где, где? Старуха рассердилась. Миша, ты же не совсем зеленый. И глаза у тебя вроде есть. Это Романов. Парень не промах. Быстро козочку присмотрел, приручил. Будь уверен, они сейчас нежатся в ее постельке. Одинцов сдвинул брови. — С такой козочкой и я не против переброситься парой слов и математикой с ней позаниматься. — Ну так и затащи ее куда-нибудь в чулан и порадуйся. Не впервой ведь? — скривила губы Полина. Они двинулись по коридору к номеру доктора Романова. Некрасов еще слышал голос Одинцова. — Как мы откроем дверь? У меня нет с собой ключей. Полина ответила с ноткой превосходства в голосе. — Не волнуйся. У меня есть все ключи. Голоса стихли. Минут пять этой парочки не было слышно. Некрасов только представил себе, как одинцовый Полина обшаривает сейчас в его комнате все углы, и ему стало даже чуточку смешно несмотря на всю сложность и опасность ситуации как все-таки вовремя он вытащил труп из трубы но если они перетряхнут его личные вещи и обнаружат винтовку то ему вскоре будет не до смеха нет как будто не обнаружили одинцовые полины опять появились в его поле зрения старая экономка была разочарована «Мне показался подозрительным камин». «Это все выдумки твои, Полина», — злился Одинцов. «Никакого трупа в доме нет». «А может, спросить у генерала?» Все не сдавалась экономка. «Может, он что-то знает?» «Генерал давно спит», — буркнул Одинцов. «У него сегодня не лекционная ночь. Обудить его из-за таких пустяков, как твои бредовые фантазии, я не собираюсь». «Разве генерал не читает сегодня лекции?» — удивилась Полина. «Нет, как начальник академии он сам утвердил расписание. Его лекция через два дня». Некрасов в темноте покачал головой. Настоящий дурдом. Полина, оказывается, тоже играет в эти игры. Он подумал, что весьма кстати услышал про лекцию. «Это знание можно было использовать». И Некрасов даже знал, как. Одинцов остановился у входа на лестницу. Полина шла впереди, оглянулась на него. «Ты не пойдешь со мной? Нет, устал. У меня был трудный день. Да я и не верю в твою затею. Нет никакого трупа». «Напрасно, а я погуляю еще». И Полина, не прощаясь, стала спускаться по лестнице. Одинцов пошел в свой номер. Когда шаги их затихли, Александр выбрался из укрытия, опять взвалил тело киллера на спину и вернулся к себе. В комнате не было следов пребывания посторонних. Да. Полина нарушила планы Некрасова, и ему пришлось снова прятать труп в дымоход. Александр подумал, что, по всей вероятности, без помощника ему не обойтись. А кто мог помочь спрятать труп? Соня? Сразу отпадает. Надежда? Тоже отпадает. Платоныч? Хитрый, скользкий тип. На него полагаться тоже, что прогуливаться по болоту. Только садовник Гриша остается. Некрасов... Посожалел, что на дворе лета, как бы стояли холода, труп киллера можно было бы кремировать в камине.